Поскольку такая двигательная активность может служить в качестве удобно наблюдаемых стрелок внутренних часов, таракан представляет собой исключительно подходящее для изучения ритмов животное. Он точно соблюдает 24-часовой цикл двигательной активности, сохраняет эту активность в течение нескольких дней, при нарушении условий освещения и медленно утрачивает свой ритм при длительном непрерывном освещении, становится аритмичным. Как подопытные животные, таракан хорош еще и по другим причинам. Он легко переносит лабораторные условия жизни, имеет достаточно большие размеры, неприхотлив в еде, может питаться практически чем угодно. И, наконец, он является одним из примитивных ныне живущих крылатых насекомых. Отдельные части его относительно слабо развитой центральной нервной системы обладают значительной автономией. Обезглавленный таракан может прожить несколько дней. Он, конечно, не видит, не ест, Запасы его энергии постепенно расходуются, но он продолжает бегать, спариваться, представляя таким образом весьма любопытный объект для тех, кого интересуют различные аспекты его безголового поведения. Таково существо, на котором Харкер сделала свое первое открытие, определило точное местоположение живых часов. Давайте послушаем, что она сама говорит о своем открытии. Из ранее проведенных мною экспериментов, объясняет она, я знала, что ритм двигательной активности таракана зависит от присутствия в крови или тканях животного некоторого секрета. Задача сводилась к тому, чтобы проследить, откуда поступает этот секрет. Удаляя один за другим все известные эндокринные органы и проверяя, не остановятся ли при этом часы, я, наконец, после года напряженной работы выявила источник секрета. Им оказался подглоточный ганглий. Все насекомые имеют два мозга ганглия, состоящих из комочка нервных клеток. Один из них находится в надротовой части головы, а второй лежит под пищеводом, потому и называется подглоточным ганглием. Он-то как раз и управляет самым непосредственным образом активностью насекомого. Практически все более поздние исследования, проводившиеся В Соединенных Штатах Америки, Японии, СССР и ГДР показали, что центром ритма является так называемый центральный отдел основного мозга. Подглоточные же ганглии играет самолагательную, проводящую роль. Примечание редакции. Размер этого органа с булавочную головку, поэтому удалить его можно только под микроскопом. Я потратила почти три года на прижигание мельчайших участков подглоточного ганглия высокочастотным каутером, пока не нашла наконец четыре нейросекреторных клетки, которые играют важную роль в поддержании ритма двигательной активности. Нейросекреторные клетки выполняют двоякую функцию, проводят нервные импульсы, И выделяют гормон Поскольку эндокринные органы Можно пересаживать В кровоток других тараканов Я смогла убедиться Что эти клетки действительно ответственны За выделение гормона в определенные промежутки времени Сохранение тараканами ритмики Не зависело от целостности нервных связей Теперь она знала, где находятся у таракана его часы.